До свидания, Варвара Спасибо за замечательный вечер До свидания, большое спасибо Все было очень здорово Еще раз с днем рождения Мы на улице Какой хороший, теплый вечер Давай прогуляемся до дома пешком А по пути поговорим Сегодня мы учимся вести себя воспитанно и вежливо Поэтому теперь самое время вспомнить Что происходило в гостях у Вари И понять, когда гости вели себя правильно А когда нет На дне рождения было весело, вкусно и интересно У меня появилось много новых друзей Мне почти все понравилось. Почти? Честно говоря, мне не очень понравилось, как вел себя один мальчик. А как он себя вел? Можно я лучше о нем стишок расскажу? Правда, стихотворение у меня получилось не только об этом мальчике, а вообще о таких, как он. Он в гостях сидит, как бука. Он ведет себя, как злюка На лице сплошная скука Мрачен и надут Смотрит он вокруг сурово Не произнесет ни слова Нет, такого в гости снова Вряд ли позовут Очень поучительный стишок получился Сразу понятно, как не нужно вести себя в гостях Действительно, если в веселой компании Появляется человек, который все время обижается и злится, хмурится и ворчит, он может всем испортить праздник. Общаться с таким человеком скучно и тяжело. В следующий раз хозяева могут и не захотеть пригласить его в гости, как аукнется, так и откликнется. Зато как приятно быть рядом с веселыми, добрыми и приветливыми ребятами! С ними играть вместе здорово, и за столом сидеть хорошо, и разговаривать интересно.